когда Сакс и Купер вернулись к работе над вещдоками. Его звали Антони Калверт, 32 года, холост, то есть сейчас жил без партнера. «Есть ли какая-нибудь связь со студенткой из музыкальной школы?» «Как будто нет», — ответил Селита. «Бединг и Сол уже проверили это». «Кем он работал?» — осведомился Купер. «Гримером на Бродвее». «А первая жертва была музыкантша и училась в музыкальной школе», — размышлял Райм. «Женщина традиционной ориентации и мужчина-гомосексуалист»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 «А какие орудия преступления?» – подал голос Роланд Белл. «Похоже на поперечную пилу», – Купер вглядывался в снимки ран, сделанные крупным планом. Насмотревшись на всякие зверства и здесь, и в Северной Каролине, Белл только покачал головой. «Да, нам попался крепкий орешек». Рассматривая снимки, райэм вдруг услышал возле себя какой-то странный звук. То ли шипение, то ли свист. Повернув голову, он увидел Кару. Загадочный звук был следствием ее неровного дыхания.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 Глубоко вздохнув, как ныряльщик перед погружением, Кара решительно повернулась к доске. Ей удалось овладеть собой. Внимательно изучив снимки, она, наконец, кивнула. «Несомненно, это...» – Селбит. Кара вытерла глаза. «Кто это?» – спросила Сакс. «Мистер Бальзакс часто исполнял кое-какие из его номеров. Этот иллюзионист выступал в начале двадцатого века».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 На мониторе появилась диаграмма с результатами анализа. Желчные пигменты, стеркобилин, урабелин, индол, нитраты, скотол, меркоптаны, сероводород. «Ах, вот оно что!» «Что же это?» – спросил Селита. «Приказываю. Микроскоп номер один». На экране появилось изображение. «Это же очевидно. Мертвые бактерии, частично переваренные волокна и трава. Это дерьмо!»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 и тот действительно проявил значительные способности в области криминалистики. Гораздо больше его таланты сказались в другой, скрытой от глаз непосвященных сфере, такой, как канцелярская работа, которую, в отличие от Райма, он всегда предпочитал реальной работе в поле. Сейчас Пиретти возглавлял отдел по обследованию мест преступлений. «Как дела, Линкольн?» – спросил он, когда Райм дозвонился до него. «Хорошо, Винс, я...»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 Или шайник, пармелия, консперса растут в основном в Центральном парке. Грязь, пропитанная необычным минеральным маслом, отправлена на анализ ФБР. Черная шелковая ткань, 72 на 48 дюймов, использовалась для маскировки. Происхождение установить невозможно. Иллюзионисты часто ее используют. Применяет накладки, чтобы скрыть отпечатки пальцев. Накладки для пальцев. Следы латекса, касторового масла, грима.